Глава 28. Кейт. Бостон. Наши дни. Кейт подключила к ноутбуку дополнительный монитор. Она слегка нервничала, потому что всё ещё не закончила статью для Джейн. Сроки поджимали, а она ни на йоту не приблизилась к пониманию, кто закопал драгоценности на чипсайде и почему. Устоявшаяся неспешная академическая система — предполагала проработку всех доступных источников, печатных изданий и архивных документов, сверку дат и детальное изучение экспонатов. Заставив себя проделать всё это, Кейт так и не смогла обнаружить что-то новое. В историческом расследовании очень часто ключевую роль играла чертовка удачи. Никто не хотел признавать этого, но формула «в нужное время в нужном месте» Конечно же, работала и здесь. Но Кейт не давали покоя словам мадам Парсонс. «Если вы присмотритесь внимательнее, то кольцо раскроется, оно само всё расскажет о себе. Окажется, что белый цвет и чёрный наслаиваются друг на друга. Ну, если хотите, проникают один в другой». С кольцом Шамплеве следует позволить времени идти своим чередом. Крупные планы кольца Шамплеве, присланные Маркусом, появились на экране монитора, и Кейт принялась по очереди разворачивать их во весь экран, чтобы рассмотреть детальнее. Бархатные занавески на окнах были задёрнуты, а у ног дышал жаром электрообогреватель. Бриллиант переливался, независимо от ракурса съёмки. Углы его золотого обрамления были слегка неровные. Кое-где эмаль откололась или же стёрлась. и в этих местах просматривалось что-то, похожее на глину. Кейт ещё больше увеличила фотографию и увидела то, что пыталась объяснить мадам Парсонс. Белая эмаль казалась практически прозрачной, а чёрная словно просачивалась в неё. То, что в реальности выглядело совершенством, при увеличении оказывалось размытым и вовсе не идеальным. Кейт улыбнулась, вспомнив слова Беллы, сказанные в галерее Серпентайн. «Жизнь полна сюрпризов». Так оно и было. На мониторе всплыло уведомление, имейл от Маркуса. Кейт немедленно открыла письмо. После выставки в Нью-Йорке Маркус отправился прямиком в Колумбию снимать местные прииски. На присланных им фотографиях были запечатлены люди, толкающие тачки, гружённые породой. Другие разбирали камни — чёрными, как уголь, руками. И всё это на фоне горного склона, переходящего в долину, богатую пышной зеленью, по которой протекала река, убегающая за горизонт. Мужчины в болотных сапогах копали, стоя по колено в грязи. На последнем снимке было изображение вытянутой руки, держащей кусок породы, из которой проглядывали изумруды. И вдруг Кейт поняла — Среди всей этой грязи, тяжёлого труда и мрака, только эти зелёные маяки могли заставить сердце биться быстрее. В этом была настоящая магия. Неудивительно, что коренные колумбийцы годами скрывали свои изумруды от испанских конкистадоров. Они для них были священны. Фотографии сопровождало письмо, явно написанное после нескольких порций пива. «Полюбуйся!» Напоминает нашу командировку. Только что поужинал. Рис, бобы, рубленная курятина и чоризу. В компании Хесуса, моего сопровождающего. Позвони, как прочтёшь это». Кейт тут же набрала номер Маркуса. «Привет», — бодро ответил он. «Я тут слегка подкорректировал свои планы. Ты сейчас у себя дома в Бостоне?» «Дома». Вернулась к сырным тостам и пасте, ответила Кейт, сделав глоток шарданы А я как раз мог бы навестить тебя в Бостоне на следующей неделе, если ты не против, конечно. На следующей неделе Бостонское фотографическое общество дает ежегодный обед, и я — основной докладчик. Это состоится в среду. Через два дня я должен буду улететь в Сидней. Я обещал Джулии и Лив, что буду на выпускном вечере. Не могу поверить, что мой ребенок вот-вот закончит школу. Представляю себе. Это странно. заполнила паузу Кейт. «Да, странно. Волнующе. Но и гордость ещё. Всё вместе!» — продолжил Маркус. «Я наделал столько ошибок, но Лиф...» — его голос дрогнул. «Лиф удивительная. Ты можешь по праву гордиться ею». И Джулия тоже. Поспешила заверить его Кейт. И у неё самой подкатил ком к горлу. «Спасибо», — поблагодарил Маркус уже твёрдым голосом. «Так как насчёт следующей недели? Можно остановиться у тебя?» Кейт колебалась. Она была не на шутку встревожена своими растущими чувствами к Маркусу. Он был больше, чем просто приятное развлечение. И Кейт боялась, что это обернётся новой душевной болью. Она сомневалась, что справится ещё и с этим. «Кейт!» — послышался теперь уже потеплевший голос Маркуса. Она глубоко вздохнула и смело ответила. Да, «Пожалуйста, приезжай. Я буду дома». От мысли, что она скоро увидит его, прикоснётся к нему, у неё поплыла голова. «Замечательно!» Распрощавшись, Кейт вспомнила, что не поблагодарила Маркуса за присланные фотографии. Она ещё больше увеличила масштаб изображения кольца с бриллиантом, открытым на дополнительном мониторе. Разглядывая изображение, она вдруг ахнула. Ей померещилось, Или она действительно увидела на внутренней стороне кольца еле заметную выгравированную надпись? Она не заметила этого в музее. И сотрудники тоже. Человеческий глаз не мог различить такое без помощи специальной лупы. Даже сейчас, при стократном увеличении, надпись выглядела как простая царапина. Она была настолько тонкая, что гравировщик должен был использовать резец с алмазным наконечником, и мастерски орудовать крошечным молоточком, чтобы нанести ее на изогнутой поверхности вязкого золота. «И жеве зу висен луев аурелия!» Ломая язык, Кейт прочла вслух каждое слово громко и отчетливо. И они, отразившись эхом под потолком ее кабинета, обернулись фразой. «Я дарю тебе это с любовью, Аврелия». И тут Кейт почувствовала, как слова в ее голове стали сливаться в предложение одно за другим. Она накинулась на клавиатуру, печатая заключительную часть статьи для Джейн. «Кольцо в технике Шамплеве. Нет более значимого символа любви, преданности, чем кольцо на пальце». Греки первыми придумали этот символ любви. Римляне дополнили его собственным шармом, И тайные надписи, вдохновленные гением Овидия, быстро стали общим правилом. Пальцы Кейт порхали по клавиатуре, когда она описывала незабудки и анютины глазки, цитировала мадам Парсонс и углублялась в подробности, убеждая, какое мастерство и смелость нужно было иметь, чтобы создать золотое кольцо с черно-белой эмалевой инкрустацией таких миниатюрных размеров. Она восторгалась талантливыми лондонскими ювелирами 17 столетия. Сетовала на разрушительный след, который оставила война, чума и пожар, уничтожившие множество исторических документов и книг. Это были истории о великом горе, предательстве и смерти, которые снова и снова ставили Лондон и его горожан на колени. Это кольцо с бриллиантом из Голконды пережило все беды и напасти. Кейт допила остатки белого вина и отстучала последнее предложение. Это кольцо было сделано для женщины по имени Аврелия, и, без сомнений, она была любима.